К счастью, удар оказался не смертельным, но совершить такой ужас в самом деле. Вот какой в действительности была Кэролы. Она во всем пыталась обойти других. Чего она не могла терпеть, так это чтобы кто-то был на первом плане. В ней жил холодный и эгоистичный демон, который в гневе мог совершить преступление. Она казалась импульсивной, но на самом деле была расчетливой.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 Но через месяц, если его спрашивали о ней, он смотрел удивлённо, о ком речь. Однако Эльза Гриер в самом деле была иной. Я это понял, когда приехал погостить в Олдербери. Она его околдовала. Он попал в сети с головой, бедный, он был словно ягнёнок в её руках. — Эльза Гриер, вам нравилась Нет, не нравилась Она была хищным созданием, жаждала владеть душой и телом Крейла. Всё же, на мой взгляд, она больше подходила Эмиасу, чем Кэролинн.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 Она постоянно была на стороне Анжелы. Перед ними Эмиас всегда чувствовал себя побежденным. Он не терпел, когда Кэролайн становилась на сторону Анжелы против него. Эмиас ревновал, что у жены на первом плане Анжела, что она готова ради нее на что угодно. А Анжела ревновала Эмиаса и восставала против его стремления воспитывать ее. Эмиас решил, что она пойдет в ту осень в школу, из-за чего Анжела рассердилась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 Я попрошу вас письменно изложить события, которые тогда произошли в Олдербери. То есть я прошу вас сделать подробное описание обстоятельств, при которых произошло преступление. Но ведь прошло столько лет, боюсь, описание будет далеко не точным Не обязательно. По мере того, как проходит время, память сохраняет самое главное и отбрасывает второстепенное.